Глава 5 Хоть серый тормозил изо всех сил не до конца проснувшегося человека, приехали мы раньше Лазарева. Видно, тот тормозил еще сильнее, или, как вариант, с кем-то созванивался, решая, что делать с нерядовым террористом и казалось бы, дружественного клана. Поэтому мы успели вдоволь налюбоваться на скульптурную композицию «Роман Глазьев снисходительно вещает что-то необычайно важное своему подручному», потому что Глазьев застыл с приоткрытым ртом и самодовольным выражением лица. Правда, слушатель ему попался невнимательный. Невысокий парнишка лет 25 на начальника не смотрел, косил в сторону, а его пальцы собирались в характерный жест человека, собирающегося отправить заклинание – Собирающегося-собирающегося, но так и не отправившего. «Может, не снимать стазис, а установить статую во дворе перед корпусом?» Неожиданно предложил Серый, вдоволь налюбовавшись. «И нам радость, и лазаревым украшение. Боюсь, юридической основы под это не найдется. А мы Ваньку загрузим, пусть подберет. Иначе мы от этого придурка не избавимся». Серый почти постучал по плечу Глазьева, но остановился еще до моего окрика. Так-то ловушки на него не должны реагировать, но при контакте со сработавшей он может выпустить Глазьева. Нам же нужно показать эту замечательную композицию Лазареву не только в записи, но и вживую. Я бы их вообще аннигилировал. вернул умная словечко глаз даже без опинки. «Нет человека, нет проблемы». «Не в данном случае», — ответил я. Если он пропадет на нашей территории, отправит к нам кучу проверок, и не факт, что ни одна не найдет следов Глазьева. Аурных там или крупиц праха. Точнее, Глазьев не умеет бесшумно передвигаться. Если бы ты не предупредил, я бы их еще на входе задержал». Глаз без стеснения сплюнул на пол, испуганно на меня посмотрел и принялся носком кроссовка затирать следы преступления, приговаривая. «С чего он решил, что его артефакты полностью блокируют звуки?» Он так орал, что мертвого бы разбудил. И невидимость у него хилая. Считай, что нет ее. На Глазьева наш начальник службы безопасности поглядывал с пренебрежением. А зря. Прошел же тот через Лазаревскую охрану. Или пропустили? Последнее я бы тоже со счетов не сбрасывал. Это Андрей Кириллович не стал бы поощрять наезд на нас, а его сын вполне. Не успел я про них подумать, как они появились оба. Если старшего я ждал, то приезд Кирилла оказался для меня неожиданностью. На мое приветствие он ответил довольно сухо, остальных из моего клана вообще проигнорировал, хотя что серый, что глаз, поздоровались с ним довольно вежливо. «Показывайте, что у вас тут, Слава?» «У нас тут скульптурная композиция, Андрей Кириллович. Я провел прибывших в автоклавную. Вот, любуйтесь». «Возникает вопрос к вашей охране, которая либо не справилась, либо намеренно пропустила вредителей в количестве минимум двух штук». «Минимум?» Лазарев-старший принялся озираться в поисках остальных лазутчиков. «Откуда мне знать, сколько их пришло?» «Вы же наверняка получили отчет от охраны и знаете, куда лучше меня». Лазарев-младший поморщился и процедил. «Отчитываться перед тобой мы не обязаны». «Разве?» Я посмотрел прямо ему в глаза, в которых не было и следа родственных чувств, только растущее раздражение. С вашей стороны в договоре обеспечивается безопасность производства, и вдруг выясняется, что вы не только ее не обеспечиваете, но и не собираетесь отвечать, почему этого не было сделано. Ты забываешься. Бросил Лазарев-младший. Нет, это вы забываетесь. Точнее, забываете, что партнерские отношения предполагают ответственность обеих сторон. Слава, не горячись. Лазарев-старший положил руку мне на плечо. «Разумеется, мы уже потребовали отчет от охранников. Его вот-вот должны предоставить, и тогда мы тебе его покажем». Кирилл отвернулся от меня, делая вид, что увлечен рассматриванием нарушителей в стазисе. Но глазами по сторонам он зыркал не без интереса. «У нас тут предложение поступило выставить эту скульптуру во двор, а то там у вас слишком голо, даже клумбы нет». Попытался я немного разрядить обстановку. «Боюсь, Егор Дмитриевич будет против». Скупо улыбнулся Лазарев-старший и тяжело вздохнул. «Нужно поставить его в известность». Дело у него со словом не расходилось, поэтому телефон он вытащил тут же, но его остановил Кирилл. «Может, попытаемся решить вопрос с Романом?» – предложил он. «Он не недоговороспособный», – заметил я. «Проверяли. И доходит до него, все с трудом. Иначе бы его здесь сейчас не было. У Егора Дмитриевича тоже возникают проблемы с пониманием, но он хотя бы платит». Так что звоните, Андрей Кириллович. Лазарев набрал Глазьева. Тот не отвечал. «А почему твоя охрана не задержала еще на входе в ваше помещение?» Неожиданно спросил Кирилл. «Потому что я дал указание не задерживать, если нарушителей больше одного. Стазис, он для всего безопаснее. И для них, и для вас, и для ваших помещений. Или вы хотели, чтобы мы здесь все разнесли? Так еще не поздно». «Егор?» Наконец дозвонился Лазарев-старший. «Извините, что беспокою посреди ночи, но твой старший опять набедокурил». «Да, у нас на производстве». «Елисеевы хотят полицию вызвать». «Я предлагаю мирным путем урегулировать». «Хорошо, ждем». Он отключил телефон и перевел внимание на нас. «Егор Дмитриевич сейчас подъедет». Но новым действующим лицом оказался не глазев старший да и как бы он успел приехать, а безопасник Лазаревых. Бледных старался выглядеть невозмутимо, но некоторая нервозность в движениях присутствовала, что означало, выдернули его из уютной кровати не зря. Лазаревская охрана не заметила, как проник Лазев с подручным. В чем-то Роман оказался прав. Его личная магия оказалась покруче артефактов. Не учел он лишь того, что артефакты были мои». Бледных притянул лазареву старшего тонкую папку, в которой лежал один единственный листок с одним единственным предложением. Ничего не зафиксировано. Лазарев-младший туда тоже заглянул, а мне показывать не стали, хотя не так давно пообещали. Я не расстроился, поскольку уже успел посмотреть, применив магию. «Наша охрана неправильно интерпретировала сбой», сказал для меня Лазарев-старший, пытаясь сохранить лицо. Как-никак, одно дело, если не поняли, что случилось, а другое, если ничего не заметили. Виноватые будут наказаны. «А вы уверены, что это не договорняк с Глазевыми?» скептически спросил Серый. «Как-то можно было не заметить двух вломившихся магов. Наш охранник говорит, что они топали орали, дай Боже». «Мы проверим», — сказал ему Кирилл, недовольный тем, что приходится общаться с человеком, которого он считает много ниже себя. И если выяснится, что была договоренность, охрана ответит. Он поставил защиту от прослушивания, накрывшую только своих, но сквозь которую я тут же пустил тонкий щуп подслушивающего заклинания, никем не замеченный. «Роман Александрович, что это за ерунда?» Зло спросил Кирилл. «У нас два нарушителя, а вы мне заявляете, что ничего не зафиксировано? По-вашему, их Елисеева с собой привезли и влупили посреди автоклавного зала?» «Я бы не исключал такую вероятности ответил Бледных, покосившись на меня. «С этим молодым человеком очень много непонятных моментов. Я бы даже не исключил того, что он нас сейчас слушает». «Это вы бросьте», — возмутился Кирилл. «Моя защита не из последних. Этот недоносок через нее не пробьется». Его слова меня даже не покоробили, поскольку я давно знал, что он меня недолюбливает. «Не смей!» — неожиданно взбеленился Лазарев-старший. «Ярослав, твой сын! Точно такой же, как Андрей!» «Только Андрей не приносит мне столько проблем!» Зло огрызнулся Кирилл. «Потому что его проблемы до недавнего времени решал я!» Отбрил его отец. «А Ярослав, между прочим, старается решать свои проблемы сам, не вмешивая нас по возможности. То, что он нас вызвал сегодня, говорит об уважении к нам и нежелании нам создавать проблемы с Глазьевыми». Бледных молчал. Но он явно без одобрения выслушивал Кирилла, на меня же посматривал даже с некоторой таликой уважения, что было довольно странно чувствовать, поскольку чаще я сталкивался с недооценкой и пренебрежением. «О боже!» — выдохнул Кирилл, чуть не убежденный словами отца. «Да если бы его не было, у нас и проблем не возникло бы с Глазевыми». «Но не с системой безопасности!» — отметил Лазарев-старший. «Дыра в системе безопасности существует вне зависимости от Ярослава, и нам нужно понять, где она, и заткнуть, чтобы никто больше не воспользовался». Глаз тихо делился с Серым своими впечатлениями от неудачливого налета. Я же только делал вид, что участвую в беседе, а сам продолжал слушать Лазаревых. Но они больше ничего интересного не говорили. А здоров в системе безопасности тыкали пальцем в небо. «Спроси они меня, я бы им непременно указал, исключительно из уважения к Андрею Кирилловичу, но ко мне они и не думали обращаться, а сам я вмешиваться в их разговор не собирался». Наконец появился Иглазьев, выглядевший растерянным, чего скрывать не хотел. Правда, это совсем не означало, что он действительно был растерян, а не только хотел таковым казаться. «Андрей, не могу поверить, что это правда!» С порога сказал он. «Неужели вы действительно задержали Романа?» «Увы, Егор, увы. Я сам верить не хотел, но...» Развил руками Андрей Кириллович. «Можешь сам посмотреть, он в стазисной ловушке Елисеевых». При моем упоминании Глазева перекосило но он наконец-то изволил меня заметить и даже ответил на приветствие небрежным кивком, после чего прошел в нашу автоклавную и смог увидеть сына. На мой взгляд, статую тот выглядел замечательно, но, похоже, его отцу так не показалось, потому что он больше осматривался, чем изучал романа «Что же вы его на входе не задержали, Андрей?» спросил он. «У наших охранников четкая инструкция. Задерживай только когда, когда понятна цель нарушителя». Не моргнув глазом, ответил Кирилл. «Я не исключал, что такая инструкция действительно есть, и тогда он не соврал, а лишь умолчал часть правды». Но мне этот цирк с расшаркиваниями начал приедаться. «Так что будем делать?» – спросил я. «Вызываем полицию, или вы будете откупаться?» «Откупаться?» – фальшиво удивился Глазьев. «Ярослав, неужели тебе мало тех денег, что мы уже заплатили?» «Те деньги, что вы заплатили, не дают вам права на уничтожение моей собственности сегодня», – заметил я. «Нет, считаете, что платить не надо, я вызову полицию, на этом закончим». «Сколько?» Зло оскалился Глазьев. «А во сколько вы оцениваете свободу своего сына?» «Положим, он долго за решеткой не просидит, выйдет под залог». Задумчиво прищурился Глазьев. «Посидеть, подумать о своем поведении ему будет даже полезно». И тут я понял, что меня все эти танцы задолбали. «Середина ночи, я хочу спать и не торговаться. В конце концов, физиологически я обычный подросток». И у моего тела есть потребности, которыми я нещадно пренебрегаю. И дернул уже меня позвонить Лазареву. С Романом ничего бы в стазисе не случилось до утра, не испортился бы. Поговаривали, что длительное нахождение в стазисе влияет на мага не в лучшую сторону, вот и проверили бы заодно. Я зевнул и заявил. «Если вас не пугают репутационные потери, то меня этот вариант полностью устраивает. На нем мы остановимся». «Извините, Андрей Кириллович, что вас разбудил, но я был уверен, что скандал никому не нужен. Я достал телефон, делая вид, что собираюсь звонить». «Не торопись, Ярослав!» – торопливо бросил Глазьев. «Ты прав, скандал нам не нужен. Сколько ты хочешь?» «Ваш сын, он же не дешевле вашей шпионке, за которую вы заплатили 20 миллионов?» «Мы тебе заплатили не за Ермолину, но за изменение условий договора», – поморщился Глазьев. «Сама Ермолина гроша Ломанова не стоит. Уверен, результат ее деятельности сначала у Мальцевых, а потом у нас вы использовали очень даже на благо клана». «Господи, да что от вас использовать-то было?» – пренебрежительно бросил Глазьев. «Погодите. Внезапно влез в наш разговор Кирилл. Я не понимаю, почему не учитываются интересы Лазаревых? Ваш сын, Егор Дмитриевич, влез на нашу территорию. Следовательно, мы тоже претендуем на компенсацию». Лазарев-старший неодобрительно откашлялся, но младший не обратил на это никакого внимания. Он выглядел достаточно упертым, чтобы настоять на своем и выбить лучшие деньги для клана. Он не собирался нанести вам ущерб, он шел прицельно к Елисеевым. В данном случае ущерб ему равносилен ущербу нам, потому что помещение наше и часть производственных накопителей тоже. И это не тот ущерб, на который я готов закрыть глаза» заявил Кирилл, отмахиваясь от отца, которому его решение не пришлось по нраву. «Но мы всегда с вами были в хороших отношениях, Кирилл», – удивился Глазьев. «Вот именно. И тем непонятнее, почему Роман выбрал для диверсии наше производство. Пусть ущерб и не случился, но ведь мог бы. И что мы тогда сказали бы Елисеевым? Речь о нашей репутации. Или вы считаете, что хорошие отношения с моим отцом дают вам право наплевательски относиться к нашему возможному ущербу?» Самое смешное, что после вмешательства Кирилла торги пошли живее, хотя и более эмоционально, потому что Глазьев никак не мог поверить, что сын старого приятеля собрался его ограбить. Лазарев-старший тоже пребывал в шоке. Но мой биологический отец был непреклонен, заявив, что на кону стояла репутация уже его клана, а следовательно, наказать Романа надо так, чтобы он забыл сюда дорогу. В результате Глазьев заплатил куда больше, чем собирался – И меня даже не расстроило, что сумма делилась на двоих. И лишь после того, как подтвердился перевод денег, я снял стазис романа, который даже не заметил, что что-то случилось, и продолжил свою речь, как будто никакой заминки не было. «И вот поэтому мы должны наказать этого мелкого ублюдка, ударить по его самому больному месту!» «Пока по самому больному месту он ударяет нас!» Злые слова Глазьева-старшего заставили младшего подпрыгнуть от испуга и выпустить заготовленный фаербол, который моя защита поглотила без ущерба для оборудования. И лишь после этого Роман повернулся к отцу и обнаружил не только его, но и Лазаревых, а также мелкого ублюдка, про которого он только что говорил и которого собирался наказывать. Его напарник оказался более сдержанным, заклинаниями разбрасываться не стал, но развернулся к нам куда быстрее начальника. «Егор дмитрич вы бы забрали вашего сына во избежание несчастного случая, а то у моей защиты есть неприятная особенность. После определенного объема поглощенной энергии она начинает отражать отправленные в нее заклинания. Не хотелось бы, чтобы ваш сын пострадал, вы же за него уже заплатили». Спутник глазева младшего выглядел так, будто единственной его мечтой было куда-нибудь спрятаться. Но его уже обнаружили и запомнили, а старший Глазьев смотрел так, Что не было ни малейшего сомнения, обвинит, если не в пострекательстве, то в неудаче однозначно. А еще в том, что потворствовал, а не отговаривал. Короче говоря, Егор Дмитриевич найдет, с кого содрать потраченные на сына деньги. И на ком сорвать злость, тоже найдет. Не зря же он почти сразу подошел к магу и бросил. «Ты должен был мне сообщить!» Хотя тот просто подчинился второму по значимости человеку в клане, а, возможно, даже понятия не имел, куда они идут, пока не оказались у Лазаревского здания. Удалились они первыми, и Роман имел вид нашкодившего щенка, кем в сущности и являлся. «Кирилл же меня удивил, потому что перед уходом неожиданно сказал...» «Ярослав, надеюсь, это маленькое недоразумение не послужит причиной разрыва между нашими кланами». «Вы же, Кирилл Андреевич, не имели к нему отношения, хотя, признаться, меня удивило, как легко можно пойти на охраняемую вашим кланом территорию. Версию, что вы скормили Глазевым, я не поверил. Виновные будут наказаны, не сомневайтесь». Бросил Кирилл, после чего, решив, что общение со мной он переел, молча двинулся к выходу. Бледных со мной хотя бы попрощался, причем не только со мной, но и с моими людьми, а Лазарев-старший еще и пообещал держать в курсе расследования» выглядел он удрученным то ли поведением сына то ли выявившимися дырами в системе безопасности но сказать определеннее я не решился бы потому что при мне больше ничего не обсуждали ни из защиты от прослушивания небес